Музыка конкретная. Вскоре после выхода на рынок новых приборов звукозаписи, магнитофона и пленки, композиторы начали использовать эти средства, чтобы создать новую технику сочинения музыки, в которой основную роль играл бы записанный звук. Эту технику композиции назвали конкретной музыкой. Задача композитора, использующего данную технику, создать фонограмму из записанных фрагментов природных и индустриальных звуков. Первое произведение, выполненное в этой технике, смонтировано французским звукорежиссером и инженером Пьером Шефером. 5 октября 1948 года французская радиовещательная компания RDF выпустила в эфир программу Шефера под названием «Концерт шумов». Программа включала пять пьес, в числе которых была одна из первых работ композитора «Этюд на железной дороге». Это событие ознаменовало начало нового музыкального направления – музыка для пленки. Способ ее исполнения – публичное проигрывание созданной фонограммы, но чем не про образ современного диджейнга. В 1949 году к Шеферу присоединился Пьер Анри. Их сотрудничество оказало глубокое и продолжительное влияние на развитие электронной музыки. Еще одним коллегой Пьера Шефера был композитор Эдгар Варис, который в то время работал над пьесой «Пустыни» сочинением для камерного оркестра и пленки. Части пленки были записаны в студии Шефера и позже переработаны в Колумбийском университете. В 1950 году Пьер Шефер дал первый публичный концерт конкретной музыки в музыкальной школе Парижа. В этом выступлении Шефер использовал систему усиления звука, несколько проигрывателей виниловых дисков и несколько микшерных пультов. Выступление прошло не так гладко, как задумал автор, поскольку совмещать вживую все инструменты, которые обычно – последовательно монтируется в студийных условиях не только ново, но и невероятно сложно. Позже, в том же 1950 Пьер Анри и Пьер Шефер работали над пьесой «Симфония для одинокого человека» первым большим произведением конкретной музыки. В 1951 году РДФ открыла первую студию для производства электронной музыки. Позже это стало всемирной тенденцией, и подобные аудиолаборатории начали появляться в разных странах.